Синяя птица. Ты сказал в своем письме, что ты во тьме, и тебе нужен свет. Что ж, не торопи его. Он придет. Порой свет есть, только мы его не видим. Люди проплывают над ла Презенсе и его фотонными силами, каждый день не подозревая об этом. То, что кажется невозможным теперь, не обязательно останется таковым. Но не думай, что плохие периоды жизни не связаны с хорошими. Благодаря тьме мы видим свет. Нам нужен контраст. Мы ведь не видим звёзды днём, верно? Кстати, о звёздах. Сегодня у меня приключилась любопытная беседа с Мартой. Она пришла ко мне помочь по саду. У меня есть небольшой участок земли, и он начинает выглядеть очень мило. Считавшиеся вымершими цветы были лишь началом. Марта хотела помочь мне. Сказала, что нет ничего более исцеляющего, чем садоводство, и, по-моему, она права. Есть что-то особенное в том, как мы погружаем руки в землю, пытаемся помочь жизни, которая помогает нам ощутить нашу связь со всем вокруг. Марта привезла с собой несколько растений. Костик гибискуса с темно-розовыми цветами она купила в садовом центре, вместе с лавандой и травами в горшках. Петрушка, мята, базилик, розмарин. Всё растёт чудесно благодаря небольшой помощи «Агуа де ла из банки из-под оливок. Пахнут они божественно. В общем, речь зашла о математике. Мы начали с разговора о последовательности Фибоначчи, чью спираль можно разглядеть в листьях и лепестках растений и цветов. Марта сказала, что, как и я, она всегда находила утешение в математике. Именно математика способствовала ее карьере в астрофизике. Но лишь недавно Марта поняла, почему этот предмет был для нее столь целителен. Все потому, что в математике видишь баланс и симметрию практически во всем, даже когда это ощущается как хаос или боль. «Древние греки боготворили математику, потому что видели в ней идеал», — примерно так говорила Марта. И она всегда была связана с религией, потому что казалась чище обычной жизни. Поэтому Пифагор был духовным лидером. Но я думаю, что лапрезенсия, присутствие, дало нам понимание, что математическая чистота есть везде. Мы находимся внутри неё. Ничто не случайно. Ни жизнь, ни смерть. Даже сама случайность. Даже мы двое, копающиеся в саду. Всё связано. Всё является частью целого. «Это прекрасная ткань реальности. Небеса не где-то за горизонтом, как и все, кого мы потеряли. Мы связаны с ними. Эти нити в нас самих. Понимаешь меня?» «Да», — ответила я, — «понимаю». И я говорила искренне, ведь стоит заметить, что она могла прочесть мои мысли так же легко, как я ее. В общем, уже когда она уехала, я взглянула на свой скромный, но милый садик, и почувствовала, что, несмотря на все странные события в последнее время, он отражает подлинную перемену, случившуюся во мне. Я снова занималась садом. И не только садом, но и домом. Я обживала его. Я вернулась на рынок хиппи в Лаздалиас, купила там картину со сведрой у Сабины. Ещё я купила натюрморт. Теперь у меня в спальне висит картина с огромным апельсином. Я купила ещё уйму мелочей, например, яркую одежду, на выигрыш после второго визита в казино. Я не хочу лишать дом памяти о Кристине. Я решила беречь её. Съездила в химчистку в старый город, почистила там пёстрое покрывало и ковёр. Они оказались яркими и красивыми. А ещё я смахнула пыль с большого вентилятора в гостиной, вымыла плиточный пол. Старое пианино окна всё ещё занимает пол комнаты то я не хочу его убирать, так что придумала кое-что получше. Я начала играть на нём. Да, теперь я умею играть на пианино. Я легко учусь, и больше всего мне нравится играть дрозда. Правда, я всё ещё не могу петь. ла сильно, но не настолько. Я хочу сказать тебе кое-что ещё. Когда-то я считала татуировки безвкусицей. Но теперь я изменила своё отношение к ним. Недавно я зашла в тату-салон на Плая Дон Босса, Взяла с собой картинку Дэниела, синюю птицу, которую он подарил мне на день матери, и попросила повторить её на запястье. Так что теперь, всякий раз, как я вижу красный велосипед, я опускаю взгляд на своё запястье и вспоминаю хорошее. Она очень милая, летает со мной повсюду.